Глава 17. Награждение проходило в другом зале, куда пропускали лишь участников выставки и избранных. Головин же спокойно устроился за одним из столиков, попивая местный кофе. Ждать пришлось долго. В выставочном павильоне осталось прилично народа, общающегося с представителями, оставшимися за стендами родов и вольных артефакторов. Банкет, вдруг произнёс ИИ. Мы не учли, что там будет банкет. Я подслушал пару разговоров, на которые ты не обратил внимания. Хорошо, что у меня есть ты, заметил Головин, но сомневаюсь, что мальчишка останется пить вино со взрослыми. И точно, из-за плотно закрытых дверей раздались очередные громкие аплодисменты, а через десять минут створки приоткрылись, и оттуда появилась пара мордоворотов сопровождающих к выходу и Танна Дорка. Головин даже не дернулся, так наблюдал за малолетним артефактором краем глаза. Все решится в течение ближайшего получаса. Или пацан спокойно доберется до дома, а для миража все закончится тратой 220 марок, или все же крысюк реализует свой план, и мальчишка попадет в его руки. Теперь оставалось только ждать. Но всё случилось быстрее, чем он ожидал. Павел не был готов к подобному. Что ж, тот, кто готовил операцию, рассчитал все точно. Снаружи, как уже выяснил Головин, ждала машина сопровождения, в которой было еще пара охранников. Остановить летающие машины проблематично, если не шуметь сильно. Поэтому брать его решили на земле. Идеальный расчет. Напали сразу, как только пацан с охранниками покинули выставочный зал и вышли в холл библиотеки. Люди в зале заволновались, они развернулись в сторону выхода и полностью закрыли обзор. Когда Головин смог наконец-то протиснуться сквозь толпу, то увидел двух валяющихся охранников. Один точно мертвый, из его глаза торчал плоский клинок. Убивали наверняка. Второй вроде бы дышал. И его спас защитный жилет, в который прилетело что-то вроде молнии. Во всяком случае, вокруг места попадания одежда покрыта инеем, который сейчас таял. Похоже, ему прилетело что-то вроде заряда из ледяного артефакта. "Раступитесь", раздался властный голос, и через толпу пробился полноватый высокий мужчина. "Я лекарь, надо осмотреть выжившего". Кто видел, что случилось? спросил Головину людей, которые стояли рядом. Дорка похитили, наконец ответил один из мужчин. Их было четверо. Я видел, когда его телохранители уже валялись, а напавшие увели парнишку куда-то вглубь здания. Головин не стал рваться. Понятно, что те отлично знают, куда ведут. Там их ждет транспорт Главное, чтобы теперь план с маячком не сорвался. Он отошел в сторону и достал артефакт. На треснутом экране жирная точка, обозначающая маяк, стремительно удалялась в сторону портовых кварталов. Вот она замерла, затем быстро исчезла, значит, скакнули телепортом. Только бы они остались в столице. Если нет, поиск берлоги будет затруднен. «Придется прыгать в каждый городок поблизости, смотреть, не появится ли маячок. Но сейчас важно уйти до того, как явятся дознаватели, иначе можно застрять, пока они всех допросят, убеждаясь, что тут нет подельников похитителей. Пока тот досё. Да Головин почувствовал пристальный взгляд и резко обернулся. Среди выбежавших из второго зала людей Он увидел крысюка, который с трудом пытался скрыть счастье на своей мерзкой роже. Кинор считал, что его план удался, но он еще не знал, что не стоило ему цеплять Павла Головина. Получить плащ и остальное не составило труда. Слишком мало времени прошло. Гардеробщик вообще оказался не в курсе происходящего, и он спокойно выдал требуемое. На все про все ушло две минуты. Мираж уже успел пересечь площадь, когда к потерявшим объект бестолково мечущимся охранникам, вызывающим по переговорнику своих коллег, прибыло подкрепление в виде местной стражи. Две машины, четыре человека и столько же железяк, две из которых перекрыли вход, остальные скрылись внутри. Павел спокойно прошел на соседнюю улицу и зайдя в ближайший трактир, уселся за пустой стол. «Савву, не сладкую попросил он у подошедшего официанта, а потом достал артефакт слежения и принялся искать потеряшку. Листать карту в поисках маяка было неудобно, но это оказался единственный способ. Система позиционирования в этой штуке работала только на сам артефакт, так что Головину пришлось прочесывать столицу район за районом. Через 20 минут он начал нервничать. Если парня уволокли из города, то операция по спасению и зарабатыванию награды от рода Дорг становится проблематичной. Но все же удача оказалась на его стороне. Он зря начал с северного направления, куда улетела машина. Нападавшие были не дураки. Точка, показывающая маяк, нашлась на юго-западе, на другой стороне реки. Это даже не город уже, это пригород. Причем не настолько бедняцкий. там жили люди среднего достатка. Что ж, логично, можно спрятаться в клааке, а можно у всех на виду в небольшом доме с большим погребом. Умно, согласился Ии. Великий род Дорг сейчас поднимет всех, от отрядов, принадлежащих лично им, до имперской сыскной службы, и прежде всего будут обшариваться подозрительные места порты, склады, трущобы, близлежащие городки, где расположены производства. Кто будет искать в приличном районе? Я бы вообще в центре Артеф спрятался. Главное теперь, кидая десять цирсов на стол и покидая трактир, заметил Павел, чтобы в этом доме был именно мальчишка, а не ботинок с маячком. Кстати, могу поспорить, территория там будет очень неплохо защищена. Согласен, поддержал его ИИ. Так что действовать надо очень осторожно, иначе и парня не спасем, и сами ляжем. Кинор подвязал на дело довольно лихих ребят. Уж больно шустро они охрану пацана положили, крови не боятся, а значит, легко и просто точно не будет. Головин мысленно кивнул и встал на диск телепорта. Что ж, операция "Свобода" началась. В этом слегка отдаленном районе столицы он еще не бывал. Не сказать, что тот выглядел богато, но достаток жителей на лицо. Это больше всего напоминало пригород мегаполиса в Штатах, как в кино показывают. все хорошо освещено, двухэтажные дома, лужайки, кованые или литые ограды, не слишком широкие улочки, почти безлюдные. На глаза ему попалась пожилая супружеская пара, выгуливающее существо, похожее на небольшую собачку. Павел сошел с диска телепорта и, найдя тень в небольшом парке, уселся на скамейку. Достав артефакт, ставший пеленгатором, он быстро пролистал карту. К счастью, это все же часть столицы, поэтому район на экране отображался. Точка маячка была слишком велика, и под нее попадало сразу два дома на окраине. Но ну, не в центре же держать пленников. Скорее всего, у телепорта группу захвата ждала машина, которая отвезла их к нужному дому. Конечно, люди из дома напротив могли засечь пленника, но это маловероятно. У Павла сложилось впечатление, что он пустует. "Согласен с твоими выводами", подал голос ИИ. "Нам нужен дом с гаражом. Вот какой из них придется определяться на месте". Головин поднялся и направился в направлении объекта. Вот только задачка проще не стала. Край поселка упирался в довольно большой лесной массив, и на улочке располагалось шесть домов. В трех, что ближе к центру, света не было, да и гаража у них тоже не имелось. Четвёртый имел гараж, но был слишком оживлен. Из открытого окна звучала музыка, а позади дома слышался женский смех. Скорее всего, именно оттуда тянуло жареным на углях мясом. Павел посмотрел дальше. Осталось всего два. Крайний к лесу дом выглядел безжизненным и похоже давно необитаем. Трава на дворе не кошена, калитка тоже заросла. А вот дом по соседству подходил по всем статьям. В нем кто-то был. На первом этаже горел свет. На длинном крыльце сидел и курил трубку мужик в котелке. На правой руке у него была артефактная перчатка. Он вроде выглядел праздным обывателем, вышедшим покурить на свежем воздухе после рабочего дня, но он был слишком напряжен, и все его внимание посвящено пустой улице с единственным фонарем, в свете которого искрился головин. Здесь, поддержал его подозрение ИИ, Надо обойти, в лоб лезть неразумно. Поддерживаю, мысленно отозвался Головин. Пойдем с черного хода, тем более этот отнорок крайний в районе, с той стороны только лес. Отступив, Головин прошел чуть дальше и вышел к лесу. Правда, пришлось лезть через забор то ли спящего, то ли пустующего дома. Так без проблем он вышел на зады нужного объекта. Вот только глухая каменная стена в два с половиной метра стала неприятным сюрпризом. Какой хороший район, обращаясь к ИИ, заметил Павел. Ага, был, съязвил все больше очеловечивающийся искусственный интеллект. Завтра утром, если все удастся, тут будет шумно и не продохнуть от машин управления правопорядка, а из дома будут выносить трупы. Что думаешь по ограде? хохотнул спросил напарника Головин. Тут точно должны быть какие-то артефакты. Я вижу поверху забора едва заметное свечение. Боюсь тебе его не разглядеть. Тихо, не пройти. А если так, Головин отправился дальше к пустующему дому. Стена тут была поменьше, правда, поверху шли острые штыри, мешающие преодолеть ее сходу, Но имелась кованая старая калитка. Можно попробовать вскрыть телекинезом. С засовом тогда не вышло, может, с замком получится. Они тут не слишком сложные. "Тренируйся", разрешил ИИ. "Не выйдет, будешь поверху штурмовать". Света с этой стороны домов не было, так что цилиндр, сделавший мир с серым, пришелся как нельзя, кстати. Павел положил руку на большой встроенный в калитку плоский замок и, подав силу, начал слегка пошатывать механизм. Взламывать замки миражу никогда не приходилось, вышибать, да, но сейчас как раз ситуация, когда шум совсем не нужен. И тут он почувствовал ригель и запорные штифты. Провести рукой вверх, подняв их, затем сделать вращательное движение. Поворачивая цилиндр с замочной скважиной, щелчок и калитка слегка вздрогнула. Потянув на себя, Павел открыл ее с очень тихим скрипом и прошел на задний двор пустого дома. Тут тоже артефакты, но забор гораздо ниже, и если ты возьмёшь его с разбегу, не коснувшись, они наверняка не сработают. На Эксиоле еще не дошли до датчиков движения, колебания воздуха, давления. Просто если дотронешься, уйдет сигнал на следящий артефакт. Учитывая твои возможности, это реально. Да ты и сам знаешь. еще на станции прыгал с места вверх на 2 метра, а с разбегу вообще проблем не возникнет. Головин кивнул. Подойдя поближе, он присел и резко толкнул себя вверх. Цель заглянуть за забор, чтобы при преодолении препятствия не влететь куда-то. С шумом всполошив обитателей, не хуже охранного артефакта. Не зря прыгал, двор оказался запущенным. Высокая трава, разросшиеся кусты, несколько плодовых деревьев, какой-то каменный сарай. Наверняка там свалены инструменты. Его давно никто не посещал, ни тропки, ни примятой травы. Здесь часового не выставили сместившись на пару метров в сторону, чтобы не влететь в развесистый куст, который красиво цвёл какими-то распускающимися шишками, Головин взял разбег и оттолкнувшись, преодолел ограду. Запас высоты от него и до забора оказался еще почти в метр. Приземлился он почти бесшумно, сразу нырнув за каменный сарай. Выждав с минуту, прислушиваясь к происходящему, И не обнаружив никакой тревоги, он быстро выглянул. Что ж, и оказался прав. Охранные артефакты не среагировали на его полет. Под кустом что-то зашуршало, и сквозь ветки высунулась любопытная мохнатая мордочка, отдаленно напоминающая кошачью. "Это куц", пояснил напарник. "Местное домашнее животное, очень близкое к вашим земным кошкам" очень ласковые, любопытные и преданные хозяевам. Понятно, хмыкнул и, бросив разглядывать наблюдателя, вернулся к дому. Заднее крыльцо было очень большим, фактически открытая веранда, где стоял приличных размеров стол и четыре стула. Дверь в дом чуть в стороне от обеденной зоны. Два окна на первом этаже, свет в них горел, но шторы задернуты. Еще два абсолютно темных на втором. В башенке, без которых местные архитекторы не строили ни один дом подобного типа, света тоже не было. Судя по листьям на крыльце, этой верандой не пользовались уже давно. Дверь наверняка надежно заперта. Потихоньку пойдем», – поинтересовался ИИ. Или ввалишься в дом с криком, всем лежать работает омон? Вот ты, язва улыбнулся шутке Головин отправляя трость в петлю на поясе плаща вытащив из гнезда метательный клин Головин повесил его в полуметре от лица выглядело это забавно Острая трехгранная железка летящая сама по себе прямо перед ним но так у него оставались свободные руки «Черт, надо конечно заняться тренировкой выкроить время и качать имплант совершенствуя навыки. Ведь как круто работал с шариками Тор на станции. Сразу три мог держать телекинезом и использовать по очереди. Ему до такого далеко. Хотя бы два научиться контролировать. Пригнувшись и держав поле видения дом, Головин медленно тронулся в его сторону. Осторожно поднялся на крыльцо, отозвав клин, медленно заглянул в освещенное окно. В узкую щелку он увидел часть большой гостиной: пустое кресло, погасший камин. На диване развалившись, сидит мужчина лет 40. У него сразу две артефактные перчатки. Глаза закрыты, похоже, задремал. Но это не тот, что дымил трубкой на крыльце. Больше никто из обитателей дома в поле зрения не попал. Но свидетель сказал, что в группе захвата четверо. И скорее всего, был еще водитель, который сидел за рулем или штурвалом. Внутрь летающих машин Павлу заглянуть пока что не удавалось. Мираж неспешно убрал голову, возиться с дверью это только привлечь к себе ненужное внимание. Она наверняка добротно заблокирована. Он бы во всяком случае так бы и сделал, учитывая, что ей не пользуются. А значит, этот путь на точку проникновения в режиме стелс не годится. Остается второй этаж. С другой стороны дома послышалось тихое жужжание. Спутать его головин ни с чем не мог. Скорее всего, у ограды остановился автомобиль. Гости прибыли, ориентируясь на восприятие миража, подтвердил ИИ. Задача усложняется. Головин спустился с крыльца и начал обходить дом по часовой стрелке. По левую руку у него оказался точно такой же двухметровый глухой забор, как тот, через который он перепрыгнул. по правую дом, прямой, узкий, буквально метра через полтора проход, заканчивающийся кованой калиткой. Пригнувшись, Павел добрался до неё. Видно было плохо, но машина казалась две Обе небольшие, неприметные, что-то из массового производства. Рада на таких не ездит. Подручного крысюка в цилиндре, того самого, который так и не появился в переулке, когда Головин положил посланных за ним мордоворотов с бабой, он узнал с ходу. Тот стоял возле одной из машин и поигрывал тростью. К нему подошел охранник-курильщик, и они начали тихий разговор настолько тихий, что даже со своим улучшенным слухом он не смог разобрать ни слова, да и далековато было, метров пятнадцать. С ним трое подбил итог ИИ. И тут должно быть четверо, значит, восемь. Немноговато, учитывая, что мы очень мало знаем о способностях артефактов. Многовато, согласился Головин. Но отступать поздно. Они могут переодеть и увести. Группа захвата левая. Сейчас будет передача цели заказчику. Он развернулся и, пригнувшись, быстро вернулся на задний двор. Водосточная труба вела к козырьку веранды и окнам второго этажа. Это была самая перспективная точка входа. Попасть туда оказалось проще простого. Прыжок, ухватиться за довольно широкий пруд, на котором крепился водосток оставить ногу на нижний и как по лесенке взобраться на 4 метра. Крыша была без сюрпризов, покрыта какой-то странной мягкой черепицей, типа кусков толстого рубероида, уложенных внахлёст. Поэтому до ближайшего окна Головин добрался бесшумно. Заглянув внутрь, Павел обнаружил пустую комнату. Похоже, ей пользовались от случая к случаю. Обитаемой она не выглядела. Запоры на окнах были примитивными, проще только крючки. Головин приложил руку, сначала сдвинул тот, что справа, потом слева, после чего осторожно потянул раму вверх. Та пошла легко, но с тихим скрипом, но его можно было бы расслышать только находясь непосредственно в комнате. Что ж, проникновение на объект прошло удачно. Теперь бы так же тихо все зачистить. Дверь из комнаты была не заперта. Единственное, что не слишком понравилось Головину, это отпечатки ботинок на не слишком чистом полу. Он где-то умудрился встать в лужу и даже не заметил. Но об этом думать поздно, не убираться же, да и какая разница? Когда он закончит, в доме останутся одни трупы. Второй этаж и башенку он проверил полностью, чтобы в спину не надуло. Здесь никого не было. Обитатели дома сюда, похоже, поднимались крайне редко. Возле лестницы он остановился. С первого этажа раздавались отголоски спора на повышенных тонах. Подручный крысюка был недоволен, что захват прошел грязно. Гибель охранника Сопляка в его планы не входила. Мужчина, отвечающий ему, напирал, что по-другому не получилось свалить его быстро что ставило под угрозу операцию. Головин натянул на лицо маску и стал похож на грабителя с Дикого Запада. Хлопнула дверь, и голоса начали удаляться, постепенно затихая. "Подвал", подсказал ИИ. "Спасибо", съязвил Головин. "Без тебя я бы не догадался". Удерживая телекинезом метательный клин, он начал неторопливо спускаться. План был простой: зачистка дома, зачистка подвала, зачистка улицы. В преддверии схватки пробежал по спине предостерегающий холодок, а где-то глубоко в сознании заиграл уже привычный путь в Вальхаллу. Встреча с первым противником вышла неожиданной. Павел был на середине лестницы, когда из кухни в коридор вышел незнакомый мужик, держащий в одной руке кружку, полную чего-то золотистого и горячего и тарелку с тремя бутербродами. Немая сцена длилась всего секунду. Глаза бандита расширились. Он даже начал открывать рот для крика, когда клин серебристой молнии мелькнул в воздухе и вошел ему точно в шею, пробив ее насквозь и застряв в позвоночнике. Он начал медленно оседать, но руки все еще удерживали чашку и тарелку. Если все это грохнется на пол, о приватности можно забыть. Головин рывком преодолел разделявшие их четыре метра и забрал посуду из рук умирающего. Ноги того подкосились, и тело завалилось на каменный пол почти бесшумно. Поставив тарелку и кружку на пол, Головин вытащил новый клин и заглянул на кухню. Да что ж такое то Прямо напротив него за столом сидели трое мужчин. Причём двое с удивлением уставились на появившуюся в арке голову. Это провал. Проскользнула в голове Павла одинокая мысль ии. Но он и без этого комментария понимал, что Стелс накрылся медным тазом. Павел ворвался в столовую кухню. Надо отметить, что у домов была однотипная планировка, что этот, что те в Реалийском союзе, которые он обшаривал в первый день, Клин ударил в центр груди вскочившего противника, а вот дальше оказалось неприятно. Он отскочил от защиты и рухнул на стол. Тащить новый было некогда, теперь осталось только рукопашное, и здесь преимущество было на стороне Головина. Ещё когда клин только отскочил от защиты, он сорвался с места. Несколько метров, разделявших его и противника, он преодолел за долю секунды. При этом он успел извлечь клинок из трости, сжав его как тычковый нож в левой руке. Все произошло быстро, можно даже сказать, мгновенно. Тот, что сидел к нему спиной, только поворачивался, чтобы посмотреть, что творится вне зоны его видимости, а ему в голову уже летел кулак головина. Павел ударил со всей силой искусственных мышц. Он словно в замедленной съемке видел, как сминается физиономия боевика, как летят во все стороны обломки зубов и кровь. Тело еще даже не начало заваливаться, а Головин уже в прыжке через стол врезал ногой в грудь везунчика, пережившего попадание метательного клина. Защита смягчила удар, но снова не повезло. Пролетевшее через всю столовую тело выбило окно, выходящее на улицу. И противник выпал наружу, поставив окончательный крест на тихом проникновении. При этом Головин ударил телекинезом последнего, находящегося на ногах боевика. Отшвырнуть его подальше мощей не хватило. Просто он опрокинулся обратно на стул, с которого встал. Тот жалобно под ним крякнул и с треском развалился. Но головин уже перемахнул стол и резко присев, вогнал клинок из рукояти трости в переносицу. Сила удара оказалась такова, что тот с незначительным сопротивлением пробил череп и вошел в доски пола. Вот выдернуть застрявший клинок оказалось не так просто, но придержав правый череп, он справился. С улицы донеслись крики. Это, похоже, всполошились оставшиеся там люди крысюка. Да и как тут не поднять тревогу, если в окно внезапно вылетает тело. Кстати, тело снова поднялось на ноги, вот только это сыграло с ним дурную шутку. Головин телекинезом подхватил клин, валяющийся на столе. Глаза боевика, пережившего уже две атаки, расширились от удивления. Вероятно, подобного он никогда не видел. Рассекая воздух, серебристый росчерк метнулся к нему и вошёл в лоб. Может, защита или вышла из строя, или не была рассчитана на голову. Тело, следуя инерции, отлетело еще дальше от дома, и теперь уже мираж был уверен: везунчик больше не вернется. Скочив на ноги, он вытащил из пояса еще пару клиньев и оказалось вовремя. "Внук, сзади!" выкрикнул дед каким-то чудом, умудрившийся заметить нового противника. Головин развернулся к арке как раз вовремя. В столовую ворвался обладатель пары артефактных перчаток. Он ударил сходу, без раскачки, даже не став выяснять, есть ли на траектории живые подельники и люди заказчика. Единственное, что успел сделать Головин это двинуть ногой в край большого деревянного стола, опрокидывая его набок и одновременно приседая. Первая ударная волна прошла выше, выбив стекла в уцелевшем до этого окне. Вторая, спустя секунду, с треском врезалась в стол. Толстая столешница треснула, сам стол сдвинулся, толкнув Головина в правое плечо и едва не опрокинув. Будь он обычным человеком, прилетело бы ему смачно. Следующая атака не заставила себя ждать. Сразу две молнии пробили импровизированное укрытие миража, едва не зацепив его. Понимая, что сейчас прилетит еще парочка, и вот тогда ему точно не поздоровится, Головин резко развернувшись, опрокинулся на спину и ногами ударил в столешницу. Стол, повинуясь силе, взмыл в воздух и улетел в сторону противника, а Головин одновременно с этим отправил по очереди оба клина, которые сжимал в руке в единственную, видимую ему часть тела ноги. И ведь вышло. Те опередили стол всего на полсекунды. Первый пробил колено, второй вошел выше в бедро. Убраться от тяжеленного стола противник уже не успел. Его смело, похоронив под крепкими досками. Головин вскочил с выгибом, как это показывают в боевиках про всяких каратистов. В два прыжка он добрался до придавленного предметом интерьера бандита и добил ударом клинка из трости. Но ничего еще не кончилось. Снаружи по крыльцу забухали ботинки. Дверь от мощного удара слетела с петель, и в широкий коридор ворвались сразу два боевика, которые приехали с подручным крысюка. Вот с ними проблем не возникло, хоть у них и были какие-то артефакты, и наверняка под укороченными плащами скрывались защитные жилеты. Но они оказались не готовы. Один сжимал трость на балдашник, который светился алым. У второго в руках было что-то вроде шпаги с призрачным лезвием. Для дистанционного боя она не годилась, а от второго с жезлом головин оказался прикрыт. Свистнул клин, который вошел в глазницу подручного. А вот дальше произошло чудо. Видимо, сила удара оказалась такова, что запущенный головным метательный снаряд пробил череп первого и угодил в лоб второму. Мощей убить не хватило. Он вошел всего сантиметра на полтора, но тот, выронив жезл, схватился за торчащий из головы стальной штырь, повернувшись к миражу левым боком. Второй, вошедший ему в висок, он даже не увидел и наверняка не почувствовал. Умер мгновенно. Грязно сработано. Окидывая взглядом трупы и устроенный разгром, подвел итог Головин. Цель операции не достигнута, напомнил ИИ. «Еще минимум двое в подвале, и я уверен, они не глухие. После того грохота, что ты устроил, тебя там ждут. Не сомневаюсь, наклоняясь и вытаскивая два метательных клина из ноги, торчащей из-под стола, ответил Павел. Надо собрать все, а то у меня меньше половины осталось. Хорошее дело. А вообще, если бы не внезапность, они бы тебя уделали. Слишком плохо ты ориентируешься в новом мире. Головин не ответил, признавая правоту напарника. Вздохнув, он пошел выдирать окровавленные железки из противников.